Не поздно еще. Опубликовано как в неделю антипасхи. Фомино воскресенье. Александр Шмеман. Проповеди и беседы. Не поверил ученик Христа Фома, когда сказали ему другие ученики, что они видели воскресшего учителя. Если сам не увижу, не поверю. Если сам не прикоснусь, не ощущу, не трону, не поверю. Сравните... Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 25. И, конечно, то же самое вот уже веками повторяет человечество. Разве не на этом увижу, прикоснусь, проверю, основана вся наука, все знание? Разве не на этом строят люди все свои теории и идеологии? И не только невозможного, но как будто чего-то неправильного требует от нас Христос, блаженно не видевшие, говорит он, и уверовавшие. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 29. Но как же это так, не видеть и поверить? Да еще во что? Не просто в существование некоего высшего духовного существа, Бога, не просто в добро или справедливость или человечность, нет, а в воскресение из мертвых, в то неслыханное, ни в какие рамки не укладывающееся благовестие, которым живет христианство, которое составляет всю его сущность, «Христос воскресе!» Откуда же взяться этой вере? Разве можно заставить себя поверить в такое? И вот с печалью или же с озлоблением уходит человек от этого невозможного требования и возвращается к своим, простым и ясным, увидеть, тронуть, ощутить, проверить. Но вот что странно сколько он не смотрит не проверяет не прикасается все остается столь же неуловимой таинственной та последняя истина которую он ищет и не только последняя истина, но и самая простая житейская правда человек как будто определил что такое справедливость, но нет ее на земле все так же царят на ней произволы насилие, и жестокость и ложь свобода да где она Вот только что на наших глазах люди, утверждавшие, что они владеют настоящим, всеобъемлющим, научно обоснованным счастьем, люди эти сгноили в лагерях миллионы других людей, и все во имя счастья, справедливости, свободы. И не убывает, а усиливается гнетущий страх, и не меньше, а больше ненависть в мире, и не исчезает, а возрастает в нем горе. Увидели, проверили, тронули все рассчитали все проанализировали создали в своих ученых лабораториях и кабинетах самую что ни на есть научную проверенную теорию счастья но выходит так что не получается от нее даже самого маленького житейского счастья что не дает она самой простой непосредственной живой радости и все только требует новых жертв новых страданий умножает море ненависти преследований зла. А вот Пасха спустя столько столетий и это счастье, и эту радость дает. Тут как будто и не видели мы, и проверить не можем, и прикоснуться нельзя, но подойдите к храму, в пасхальную ночь, вглядитесь в лица, озаренные неровным светом свечей, вслушайтесь в это ожидание, в это медленное, но такое несомненное нарастание радости. Вот в темноте раздается первое «Христос воскресе!» Вот гулом тысячи голосов прокатывается в ответ «Воистину воскресе!» Вот открываются двери храма, и льется оттуда свет, и зажигается, и разгорается, и сияет радость, которую нигде и никогда нельзя испытать, как только тут, в этот момент. «Красуйся! Ликуй!» Откуда же эти слова? Откуда этот вопль? Это торжество счастья? Откуда это несомненное счастье? Это несомненное знание? Действительно, не видевшие и уверовавшие. И вот тут-то как раз доказано и проверено. Придите, прикоснитесь. «Проверьте!» Ощутите и вы, маловерные скептики, слепые вожди слепых. Фомой неверным, то есть неверующим, называет церковь усомнившегося апостола. И как примечательно то, что вспоминает о нем, и нам напоминает сразу же после Пасхи, первое воскресенье, после нее называя Фоминым. Ибо и вспоминает, и напоминает, конечно, не только о Фоме, но о каждом человеке, обо всем человечестве. Боже мой, в какую пустыню страха, бессмыслица и страдания изобрело оно человечество при всем своем прогрессе, при всем своем синтетическом счастье. Достигла луны, победила пространство, завоевала природу, но, кажется, ни одно слово из всего священного писания не выражает так состояние мира, как это. Вся тварь стенает и мучается, ожидая избавления. Сравните послание к римлянам, глава... Восьмая стих двадцать второй двадцать третий именно стенает и мучается, и в этом мучении ненавидит и в этих потемках истребляется мо себя и держится только пустой бессмысленной гордыней если не увижу не поверю но христос сжалился над фомой пришел к нему и сказал вложи пальцы свои в раны мои от гвоздей и прикоснись ко мне. И не будь неверующим, но верующим. Сравните Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 27. И Фома упал перед ним на колени и воскликнул: Господь мой и Бог мой. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 28. Умерла в нем его гордость, его самоуверенность, его самодовольство: я мол не так, как вы, вы меня не проведёте поверил, отдал себя и в ту же минуту достиг той свободы и радости, того счастья и знания, ради которых как раз и не верил, ожидая доказательств. В эти пасхальные дни стоят перед нами два образа — воскресшего Христа и неверующего Фомы. От одного исходят и льются на нас радость и счастье, от другого — смятение и недоверие. Кого же мы выберем? Кому пойдем? К которому из двух поверим? От одного сквозь всю человеческую историю идет к нам никогда не пресекающийся луч пасхального света, пасхальной радости. От другого — темное мучение, неверие и сомнения. В Сущности мы и проверить можем теперь, и прикоснуться, и увидеть, ибо радость — это среди нас, здесь, сейчас, и мучение тоже. Что же выберем мы, чего захотим? Может быть, не поздно еще воскликнуть не только голосом, но и всем существом своим, как воскликнул Фома неверующий, когда, наконец, прозрел «Господь мой и Бог мой» и поклониться, как сказано про Него далее в Евангелии. Приди и вишть!» «Христос воскресе! Воистину воскресе!» не было и не будет на земле более радостных слов, пусть понимаем мы их по-разному, пусть не всегда догадываемся, не всегда храним в сердце то, что они возвещают, о чем свидетельствуют, к чему зовут. Все это от нашей человеческой слабости, от маловерия, от суеты, в которой мы живем, от неспособности сосредоточиться на главном, на том, что Христос назвал «единым на потребу». И все же, когда слышим мы эти слова, этот возглас, и сами отвечаем на него, когда ударяет в сердце этот прилив радости, когда загорается ночь этим непонятным, но таким победным светом, где-то на самой последней глубине своей мы знаем, что касаемся самого важного, самого священного, касаемся, по слову Достоевского, миров иных. Боже мой! Сколько усилий было положено, чтобы развенчать, оклеветать, оплевать эту глубину, это чувство священного? В каком плоском, бесцветном и унылом мире мы приучились жить? Как давно появились и как всесильны, по видимости, эти важные люди, научно объясняющие тайну жизни, или, вернее, утверждающие, что никакой тайны нет, а есть химия, физика, биология, с помощью которых мы все постигнем и придем к полному счастью? но пока нам только и объяснили, что человек — продукт безличных законов природы, что вся его история, все его развитие — продукт животной борьбы за существование, что смысл и содержание этого грядущего счастья в разрешении научным и окончательным экономических проблем. И нет во всех этих объяснениях ни йоты радости, не излучают они никакого света, зато неуклонно, Созидается на их основе железобетонный муравейник, пронизанный такой безысходной тоской, что люди убегают оттуда в пьянство, разврат, одиночество, куда угодно только бы забыться. Да, из такого понимания не могла родиться Пасха, не могла воссиять неизъяснимая радость, не могло зазвучать ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля, и преисподняя да празднуют оба вся тварь восстания Христова, в нем же утверждается. Но вот есть она, Пасха, есть пасхальная радость, есть пасхальный свет, и каждый год мы убеждаемся, что века отрицания и преследования, века сведения человека к безличной материи их не уничтожили. Нет, ни объяснить, ни доказать мы ничего здесь не можем. Как объяснить слепому красоту солнечного утра? как объяснить глухому красоту Бетховенской симфонии, как доказать материалисту реальность Духа. В том-то и дело, что слова «Христос воскресе», «Воистину воскресе» — не объяснение, не доказательство, а явление такой реальности, которая будучи реальностью, не требует ни объяснений, ни доказательств, как не требует их ни любовь для того, кто любит, не красота для того, кто ее созерцает, не радость для того, кто радуется. В том-то и дело, что мир, светший все к объяснениям и доказательствам, постепенно теряет способность верить, любить и радоваться. В том-то и дело, наконец, что сама Пасха есть чудо неумирающей веры, неистребимой любви, неисчерпаемой радости в мире. И так мы только и можем из глубины, из реальности этой веры, любви и радости воскликнуть «Христос воскресе!». И обратить это восклицание к каждому, на каждого направить любовь, силу и радость этого утверждения, как бы говоря, не верьте, не поддавайтесь тому плоскому, безрадостному, безлюбовному объяснению мира, которое вам навязывают. Здесь перед вами иной мир, красота и глубина которого несоизмеримы ни с чем на земле. Здесь перед вами вечный свет утра, когда засияла в мире благая весть о том, что вере и любви суждено победить и саму смерть». «Поглощена смерть победою» — первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 54, восклицает апостол Павел. И вот из века в век переходит эта победа и эта несокрушимая уверенность, что смерть не есть последняя правда о жизни, что не может погаснуть любовь, раз вспыхнувшая в сердце, не может уйти и раствориться в небытии единственное, неповторимое несущая в себе вечность человеческая душа. «Христос воскресе!» Будь это неправдой, откуда взялась бы наша радость? Откуда приходил бы этот свет и торжество пасхальной ночи? «Христос воскресе!» Будь это обманом, как мог бы жить этот обман две тысячи лет? Все проходит, все умирает, все исчезает, но вот не умирает Пасха. Не умирают этот свет и это торжество – Бросаются друг к другу в объятия люди, обмениваясь поразительным приветствием. И потому всякому ищущему, жаждущему, алчущему только и можно сказать «прииди и вишть». Евангелие Туана, глава 1, стих 46.